Глава четвертая. Само собой, новая игрушка заняла моё внимание на целый день. Да так, что я даже на обед с трудом от неё оторвался. Да и с наступлением ночи не больно-то горел желанием прерывать процесс знакомства. Мне же всё было интересно. И технические характеристики, и подкапотное пространство, и моторы-стабилизаторы, и вспомогательные системы для водителя. Как тут было оторваться? Особенно после того, как наставник вкратце объяснил принципы управления машиной, а потом завёл движок и дал попробовать подняться в воздух. Кстати, колёс, как таковых, у Фурии не было, только имитация, потому что машина предназначалась исключительно для передвижения по воздушным автомагистралям, так что по обычным дорогам на ней не покатаешься. Зато движок у неё оказался мощным. В перерасчёте на обычный ДВС почти 900 лошадиных сил. «Разгон до сотни — два с половиной сена. Запас хода на одной зарядке магического накопителя три раза до Таирина и обратно слетать можно, при этом экологичность, как у обычной электрички, маневренность выше всяких похвал, стабилизаторы, как на военных орде, а тормозная система и вовсе блеск, так что при желании моей красавицы можно было даже в соревнованиях участвовать. Только для этого ее надо было слегка доработать». Правда, держать ее на лету, не завалив ни по одной оси, оказалось не так-то просто, но к ночи я более-менее освоился. Научился делать простейшие маневры, на зубок оттарабанил наставнику правила дорожного движения, причем и в воздухе, и на земле, тем самым вызвав у него еще один приступ необъяснимого веселья. Даже смог самостоятельно сделать небольшой круг над домом, ничего при этом не сбив и каким-то чудом не врезавшись в деревья. После этого Лендаорн Орн все-таки высадил нас с Ши из Орде, сам припарковался во дворе, сам загнал машину под тот самый навес, происхождением которого я недавно заинтересовался, и под которым кто-то уже успел вывести разъем для зарядки магического кристалла. Ну а потом мы все-таки отправились ужинать и уже ближе к полуночи спать. Хотя перед сном наставник клятвенно пообещал, что завтра утром, раз уж я так быстро осваиваюсь, мы обязательно слетаем на озеро, и уже там я смогу экспериментировать сколько душе угодно». «Эмоциональный фон откорректирован», — тихонько повторила Эмма, когда я, возбужденно раздувая ноздри, взбежал по лестнице на второй этаж и, оказавшись в своей комнате, с ноткой неудовольствия покосился на неразобранную постель. После насыщенного дня спать мне, естественно, не хотелось. Без преувеличения крутейший за обе моей жизни подарок требовал вдумчивого изучения. Был бы я обычным подростком, точно бы не утерпел. Полез бы ночью или во двор, Или же закопался до утра в сети в попытках нарыть как можно больше информации по фурии. Однако с помощью Эммы я все же успокоился. Заставил себя дышать ровно, заодно напомнил себе, что машина никуда не денется, после чего в сеть залез буквально на несколько мэнов. Глянуть, сколько она стоит. После чего ошарашенно крякнул, выключил планшет, подхватил со стола пригревшегося рядом Йорка и пошел, наконец, спать напряженно раздумывая, что же мне подарить наставнику зимой на его день рождения, чтобы не ударить в грязь лицом. Уснул я, правда, практически сразу, потому что такой проблемы как бессонница для меня по определению не существовало. Но перед тем, как закрыть глаза, я ощутил, как меня кто-то зовет, и заранее снял амулет мастера Дая, своевременно вспомнив, что летние каникулы в академии — это не повод прерывать занятия по другим предметам. Сон, в который меня сегодня утянуло, ничем особенным с виду не отличался. Я как привык тусоваться по ночам в гостиной дару Салиму, так туда регулярно и наведывался. Это стало уже почти традицией. Но вот что странно, сегодня в этом сне меня встретил вовсе не Лиму, а другой мой учитель, и мне понадобилось несколько сценов, чтобы сообразить, что так вообще-то быть не должно. «Доброй ночи, Адре!» — широко улыбнулся мастер Рао Хатха, как только я замер, пытаясь понять, что тут не так. «Как тебе моя имитация?» Я быстро огляделся по сторонам, но с виду все выглядело как обычно. «Имитация, Лен? Помнишь, я просил тебя показать свой самый частый сон? Ну вот, это его двойник. Смею надеяться, что достаточно точный». Я снова огляделся, но был вынужден признать, что копия получилась действительно хорошей. Стол, стулья, кресло, стены и пол, плотно зашторенное окно — Даже незримая полоса, отделяющая мою часть сна и сна Даруса Лиму, была на месте, хотя, конечно, никакого Лима внутри не было. Признаться, в свое время просьба мастера Рао меня удивила. Зачем бы ему расспрашивать про мой любимый сон, но обстановку я ему честно описал и даже продемонстрировал ту самую гостиную. Благо, в пространстве сна можно было нарисовать что угодно. И вот сейчас я стоял в чужом сне». Напряженно размышлял о том, что я тут делаю, а заодно пытался сообразить, зачем вообще учителю это понадобилось, если раньше, приходя в общий сон, мы занимались на лесной поляне, вроде той, что была в крепости Ровная, и этого вполне хватало для обучения. «Что здесь кажется тебе неправильным?» Дав мне время освоиться с хитрой улыбкой, поинтересовался мастер Рао. «Ха, на первый взгляд, ничего. Прогуляйся, осмотрись, — разрешил он. Можешь даже потрогать и попробовать на зуб. Ого, даже так? Я после этого честно прошелся по комнате, ища возможные несоответствия. Присмотрелся к дверному косяку, к наличникам, к ворсу лежащего на полу ковра, но с ними все было в полном порядке. А вот когда я приблизился к окну и резким движением отдернул штуру, то первое отличие нашлось сразу. «В моем сне за окном всегда темно», — сообщил я, указав магу на клубящийся за окном невнятный серый туман. Про пожирателей, дайнов, чужие души и посторонние миры, естественно, умолчал. Об этом я раньше не рассказывал, но Мак и так удовлетворенно кивнул. Что-то еще? Пожалуй, нет, хотя... Я подошел к столу, за которым обычно сидел Дарус Лимо, и, всмотревшись в лежащие передо мной бумаги, понимающе хмыкнул. Здесь другой текст. Вон там должна лежать новенькая фотография, а на поверхности вон того конверта должно быть несколько неровностей. Еще... Я на пробу толкнул коленом стоящий рядом стул, и, обнаружив, что он не сдвинулся ни на волосок, вопросительно обернулся к учителю. Так и должно быть? Разумеется, спокойно кивнул тот. Это не общий сон, а сон ловушка, поэтому я и просил тебя поискать отличия. Я прищурился. Ловушка? Именно. Я уже давно планировал тебя с ним познакомить, но для лучшей демонстрации нужно было получить как можно больше информации о знакомом тебе месте. «Обрати внимание!» — как ни в чем не бывало, — заявил мастер Рао. «Видимая часть твоего сна произведена в точности. На какую мысль тебя это должно сейчас натолкнуть?» «Я ненадолго задумался. Что в снах-ловушках на зрение полагаться нельзя?» «Верно, как и на слух, обоняние, осязание и другие органы чувств. Если маг, создавший ловушку, хорошо тебя знает, то ему не составит труда воспроизвести знакомую тебе обстановку — Поэтому ты до последнего не будешь знать, что попал в беду. На что же мне тогда ориентироваться? На детали. Так же спокойно отозвался старик и демонстративно отступил в сторону. На то, что находится не на поверхности. То, о чем можешь знать только ты. Я кинул задумчивый взгляд на лишившееся шторы окно, а потом повернулся к стулу, присел на корточки и, проведя ладонью по подлокотнику, также задумчиво кивнул. Верно. Да, Руслимов в своей гостиной каждый предмет оборачивал в пространстве временной кокон, чтобы вещи раньше времени не старели. Я знал об этом, и каждый раз, возвращаясь в тот самый сон, машинально воспроизводил даже вот такие, малозначительные и незаметные простому глазу детали. Так вот, во сне мастера Рао никакого кокона, разумеется, не было. Об этих подробностях я ему не сообщал, но информация была полезной. Обязательно учту на будущее, тем более, что ничем другим сон ловушка себя пока не проявил. «У ловушек есть несколько особенностей», — кивнул учитель, когда я выпрямился и вопросительно на него посмотрел. «Как ты уже понял, внешний вид может быть любым. Знакомым, незнакомым, реальным или же нет. Первое его отличие от обычного сна заключается в том, что в самые первые мгновения, когда оттуда приходит жертва, сон-ловушка довольно хрупок, и из него можно выйти, просто приложив для этого мысленное усилие. Зная об этом, любой маг, который захочет заманить тебя в такой сон — Постарается сделать обстановку в нем максимально тебе знакомой. «Сколько у меня есть времени, чтобы сориентироваться?» — встрепенулся я. «Буквально один-два сына, не больше. Потом сон настроится на тебя, и вот тогда разрушить его будет не так-то просто. Вторая особенность, которая должна тебя насторожить, — это...» Мастер Рао сделал неуловимый жест рукой, и я удивленно приподнял брови, обнаружив, что вместо обычного студенческого мундира, в котором я традиционно приходил во все свои сны, На мне красуется дурацкая розовая пижама с салыми сердечками. Я аж подпрыгнул, когда обнаружил на себе это гнусное безобразие. А пижама тем временем самопроизвольно сменила цвет на белую, после чего сердечки с нее внезапно слетели и поплыли по воздуху, словно кружа вокруг меня диковатый хоровод, от вида которого мне и вовсе стало не по себе. Вторая особенность сна ловушки — это его абсурдность. Таким же ровным голосом известил меня мастер Рао, после чего махнул рукой, и сердечки мгновенно расставили в воздухе, а на мне вместо пижамы снова появился стандартный черный мундир. «Здесь может случиться что угодно и когда угодно, даже если это в принципе невозможно». Фух, какое счастье. Сердечки — это уже реально перебор. Простите, мастер, — счел все-таки нужным уточнить я, убедившись, что с одеждой все в полном порядке. Может, я ошибаюсь, но обычные сны тоже бывают абсурдными». Верно, но при этом обычные сны мы, как правило, не контролируем, и их абсурдность осознаем лишь после того, как проснемся. Тогда как во сне ловушки ты будешь совершенно четко осознавать, что что-то неправильно. И даже если при этом не поймешь, что именно не в порядке, твои инстинкты непременно заставят тебя засомневаться. Третья особенность снов ловушек. Старик снова взмахнул рукой и, подняв левитацией в воздух со стола увесистую книжку, швырнул ее в меня. Я едва успел увернуться. «Их невозможность, ученик», — менторским тоном возвестил меня мастер Рао, швыряя в меня книжку повторно. «В обычной жизни магия воздуха, как и искусство левитации, мне недоступна, тогда как во сне ловушки я могу спокойно использовать любой магический элемент, в том числе и тот, который для меня в реальной жизни невозможен по определению». Прямо у меня на глазах несчастная книга вспыхнула жарким огнем и в третий раз понеслась ко мне, разбрасывая по сторонам искры. Я, конечно, пригнулся. Затем увернулся от бешеного фолианта раз, другой, третий, но в какой-то момент вдруг заметил, что воздух вокруг меня словно сгустился, а спустя несколько сценов и вовсе уплотнился настолько, что вскоре я влип, как муха, в паутину, и уже при всем желании не смог сделать ни единого шага ни вперед, ни назад. «Это правило касается и тебя». Без всякого удивления кивнул учитель, когда я вынужденно замер, краем глаза следя за окружающим вокруг меня фолиантом. «По воле хозяина сна ловушки ты легко можешь остаться без своих обычных преимуществ. К примеру, ты можешь без видимых причин упасть». Незримые путы вдруг разом исчезли, и я, не удержавшись, чуть не грохнулся на пол. «Остаться без магии, пораниться, ушибиться», и при этом сон-ловушка не разрушится, потому что общим законам он уже не подчиняется, спокойно добавил мастер Рао, а затем знаком показал, что я могу попробовать поэкспериментировать с даром. Ну, я попробовал, конечно, но вскоре с досадой обнаружил, что действительно мои молнии не призываются. Воздух мне тоже перестал быть покорен, да и вообще ощущать себя слабым и уязвимым оказалось чертовски неприятно. Но потом я вспомнил, о чем говорил Дарус Лима в одном из наших «Общих снов» и на пробу воспользовался магией пространства. Вернее, искривил вокруг себя одну из границ и ударил ею по или лезущей в глаза книге, отшвырнув на стену и заставив ее обиженно угаснуть. «Молодец!» — одобрительно кивнул мастер Рао, когда я выпрямился, и попробовал еще немного поиграться с границами чужого сна. «Магия разума и сопряженная магия в какой-то мере тебе даже здесь доступна» чужой сон по определению и не сможет ее отобрать, однако здесь я могу ее заблокировать. И это еще одна особенность сна ловушки, о которой тебе всегда нужно помнить. Я непонимающе нахмурился, когда стены гостиной внезапно изогнулись, искривились, а затем обступили меня со всех сторон, оставив учителя где-то снаружи. Более того, мне даже показалось, что еще чуть-чуть, и меня между ними попросту раздавят» причем, когда я попытался на них воздействовать, то у меня ничего не получилось. В том смысле, что я пробовал их согнуть, раздвинуть, вернуть на прежнее место, но у меня мало что вышло. Чужой сон яростно сопротивлялся, а единственным результатом моих усилий стало лишь то, что стены остановились на расстоянии примерно в полладони от меня. Но как только я ослабил контроль, тут же снова попытались меня расплющить. «С этим как-то можно бороться?» — пропыхтел я, осознав тщетность своих усилий. «Нет!» — отозвался откуда-то из-за стены учитель, после чего сомкнувшаяся вокруг меня гостиная снова вернула себе привычный вид. В пределах такого сна пространство подчиняется его хозяину настолько, насколько он того пожелает. Я еще раз огляделся. «Как же тогда отсюда выбраться? Я читал, что сон-ловушку можно разорвать, если убить его хозяина». «Ну, попытайся» с улыбкой взглянул на меня мастер Рао. «Я даже верну тебе ради такого случая магию!» Я недоверчиво на него посмотрел, но миндальничать не стал и действительно напал на старика, применив для этого все известные мне приемы. И простую магию, и магию пространства, и фигуры, и невидимость, но ни один удар до него просто не долетел. Искривленные мною границы пространства он также легко вернул на место». Невидимость, под которой я спрятал свои самые смертоносные заклинания, вообще ему оказалась не помехой. Он попросту снял ее, и все. Ну а когда я, плюнув на приличие, решил использовать искусство к ханту, хитрый старик попросту изогнул гостиную буквой ЗЮ, запер меня в пространственном мешке и возрился на мою насупленную физиономию с отеческой улыбкой. «Ну как? По-прежнему хочешь меня убить?» Я молча покачал головой, и гостиная снова приняла нормальный вид. «Мастер, А как насчет порталов? Если бы здесь работали твои молнии, это была бы неплохая попытка. Еще мысли есть? Магия разума. Скажем, если бы я владел умением влиять на чужие мысли, я бы смог заставить вас меня отсюда выпустить? Теоретически, да. Магия сна для сильного менталиста — не препятствие, даже если он окажется в ловушке. Но что, если меня в этом сне не будет? Что, если тут останешься только ты? На кого тогда ты будешь воздействовать? Я поскреб затылок. — Тогда не знаю. Если отсюда нет выхода. Если нельзя убить вас и нельзя открыть портал... — Портал открыть как раз можно. — Неожиданно ошарашил меня маг. — Что? Но вы же сами только что сказали. Если хозяина во сне нет, то и влиять на тебя напрямую он не сможет. — усмехнулся в ответ мастер Рао. — Да, он наверняка заблокирует тебе стихийную магию в рамках сна ловушки это реально сделать, даже не входя в самсон. но вот на сопряженную магию влиять намного сложнее, поэтому да, портал создать ты действительно можешь. Для этого или надо сотворить магическую фигуру, что сопряжено с некоторыми трудностями, или же воздействовать на границы сна напрямую. Проще говоря, тебе придется их порвать. А «Это вообще реально?» «Для хорошего пространственника – да, особенно если он будет сильнее хозяина». «А для меня?» С подозрением возрился я на учителя. «А для тебя пока нет ученик», — снова усмехнулся тот. «Хотя не исключаю, что лет через пять-семь у тебя вполне может получиться испортить даже мой сон. На данный же момент ты сумеешь выбраться из него только тремя способами. Первый — с помощью амулета, который дал тебе мастер Даэ, и который спасет тебя от попадания в ловушку. Второй — с помощью другого мага сна, который, настроившись на тебя, сможет уничтожить сон-ловушку извне». «Ну а третий способ?» «Третий способ тебе и сейчас доступен. Причем для него ничего, кроме решимости и силы воли, не потребуется». Я заинтересованно глянул на старика. «Что, для этого даже магия никакая не нужна?» «Абсолютно», — серьезно кивнул он. «Но этот способ ты должен будешь найти сам. А пока ты думаешь, я покажу тебе еще одну особенность, которая поможет отличить обычный сон от сна ловушки». У тебя есть предмет, который для тебя особенно ценен? Желательно, чтобы он был небольшим, таким, чтобы в руке спрятать можно. Я кивнул и достал из-за пазухи, подаренное опекуном стило. Очень хорошо, обрадовался мастер Рао. У наших снов, если ты не заметил, есть способность придавать некоторым вещам свойства реальных предметов, но для этого вещь должна быть для нас действительно значимой, ценной, причем настолько, что даже во снах мы стремимся с ней не расставаться. Ого! Арли в свой первый визит притащила ко мне гигантского Йорка, свою новую любимую игрушку, к которой явно прикипела душой, а я вот даже во сне неосознанно носил за пазухой подарок Лена Даорна, точно так же, как носил его и в реальной жизни. — Ты хорошо его ощущаешь? — неожиданно спросил учитель, когда я в задумчивости уставился на стело. — Можешь уколоть себе руку? Я пожал плечами и, выпустив острое лезвие, легонько ткнул себя им в ладонь поскольку лезвие было острым, то на коже тут же выступила капелька крови, а я почувствовал слабую боль. Причем реальную, хорошо знакомую мне боль, как если бы дело происходило не во сне, а наяву. «Ценные вещи помогают нам сохранить ощущение реальности», — серьезно посмотрел на меня мастер Рао. «Это наша связь с обычным миром. Она напоминает о важных для нас людях, событиях и о том, что им сопутствует. Заблудившись во снах, Нам достаточно лишь раз взглянуть на дорогую нашему сердцу вещь, как связанные с ней воспоминания тут же разрушит все искусственное и наносное. Именно она помогает нам обрести потерянную опору. Поэтому, ученик, когда уходишь в чей-то сон, всегда храни при себе хотя бы одну такую вещь. До тех пор, пока ты помнишь, что это за вещь и чем она для тебя важна, все с тобой в полном порядке. Но если вдруг ты потеряешь с ней связь, Или поймешь, что она больше не способна вызывать прежние эмоции, значит, твой сон кто-то подменил, а твоя связь с реальностью полностью разорвана. Порой, это единственный признак того, что ты попал в ловушку, поэтому всегда проверяй себя. Даже в том случае, если тебе покажется, что сон принадлежит тебе и в нем нет ничего необычного. Я со смешанным чувством взглянул на с виду обычное, но такое полезное стило, А потом коротко поклонился учителю. «Спасибо, мастер Рао. Я запомню». «Тогда на сегодня закончим», — мягко улыбнулся он. «Скоро утро, ученик. Но как только ты будешь готов продолжить, я снова тебя позову». Учитель ушел эффектно. Просто взял и растворился в воздухе, как какой-то джин. Но вот что интересно, с его уходом исчез и сон-ловушка. Причем выглядело это так, словно с моего обычного сна кто-то сдернул наброшенное сверху искусно раскрашенное покрывало. Причем лишь после того, как оно исчезло, стало окончательно ясно, что недавний сон на самом деле был не моим, а всего лишь подменил собой ту самую гостиную, в которой я обычно появлялся. «Адреа?» — с удивлением обернулся от стола, сидящий, как всегда, на своем месте Дару Слиму. «Здравствуй. У тебя все в порядке?» Я все еще, находясь под впечатлением от случившегося, заторможенно кивнул, а потом опустил глаза вниз, увидел, что по-прежнему сжимая в руке стело, машинально ткнул кончиком в ладонь и прямо обрадовался, когда почувствовал боль и убедился, что прекрасно помню, чей именно это подарок. Это что же получается? Учитель просто вложил свой собственный сон внутрь моего, как в обычную коробку, причем так, что я этого даже не заметил. «Адреа, что случилось?» Вышел из-за стола Лимо. Я перевел на него ошарашенный взгляд. фу ты, блин, походу не только я ничего не заметил. Сон-то наш общий, а значит, мастер Рао каким-то чудом смог обмануть нас обоих. Вот же дай на старик. Ничего, выдохнул я, тряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения. Сон просто странный приснился, прежде чем я сюда попал, и в этой связи у меня назрел вопрос. Какой? Заинтересованно придвинулся мертвый маг. «Есть ли способ достоверно определить, в чьем сне ты оказался? Своем, общем или все-таки чужом?» Лима, понимающе усмехнулся. «Конечно. В своем сне ты сам себе хозяин, и можешь сотворить любую дичь. Скажем, надеть на гостя розовые тапочки, или же вырастить ему на пятой точке два хвоста. В чужом сне тапочки и хвост появятся не у него, а у тебя. Причем вне зависимости от твоего желания. А в общем, достаточно просто коснуться гостя, как вы оба тут же проснетесь». «Ага. А незаметно это сделать можно?» «Можно. Если постараться, тапочки гостю можно приделать так, что он этого не увидит. Но хвост или рога гораздо сложнее. Он их точно не заметит, а вот ты сразу поймешь, туда ли попал». Я с укором посмотрел на веселящегося мага. Вот ему смешно, а вопрос, между прочим, не праздный. «Да ладно ты не хмурься», — рассмеялся в голос Лима. «На самом деле все просто». В своем сне ты ощущаешь границы сна целиком и полностью. Они твои и смещаются по первому твоему желанию. В общем сне ты сможешь воздействовать только на те границы, которые относятся к твоей части сна. Но ну, а в чужом ты ничего с ними не сделаешь. По крайней мере, до тех пор, пока тебе официально этого не разрешат». Я кивнул. «Спасибо, учту». «Так, а что у тебя с даром?» Присмотревшись, полюбопытствовал Лиму. В прошлый раз, насколько я помню, основная ветвь выглядела намного скромнее, да и по второстепенной есть явственные сдвиги. — Сколько времени ты у меня не был? Разве я что-то пропустил? — Был-то я недавно, недели не прошло, но на днях знатно перенапрягся, и вот, как говорится, результат. — Хороший результат, — задумчиво обронил маг. Третья ступень по основной ветви, как я понимаю, хотя и случилось это несколько не в срок. «Что значит не в срок?» «Для тебя это слишком быстрый прогресс. Даже с учетом того, что ты из старшего рода». «Почему?» – удивился я. «Вон, подруга у меня из младшего рода, а еще несколько месяцев назад перешла на третью ступень. Чем я хуже?» Лиму выразительно на меня посмотрел. «Тем, что официально ты самородок, а у самородков не бывает столь быстрых переходов». «Согласен, но высокие темпы роста я показывал и раньше». «Два года для молнии разве недостаточный срок, чтобы перейти на следующую ступень?» Мак качнул головой. «В первые годы одаренные прогрессируют достаточно уверенно и быстро. Это как раз нормально, но с течением времени прогресс неминуемо замедляется, и чем выше твоя ступень, тем сложнее тебе становится взбираться выше. Чем старше ты становишься, тем медленнее прогрессирует дар. Скажи, сколько лет твоему наставнику?» Я озадаченно помолчал. 50 зимой будет. А дар у него какого уровня? Пятого. Ну вот сам подумай. Пятый уровень за 50. Ну ладно, пускай за 40 лет. Первое десятилетие опустим для верности. То есть получается одна ступень в среднем за 8 лет. Вот это нормальный темп развития для типичного самородка. Вернее, это очень хороший темп для самородка. 1 к 8. В целом а ты уже в пятнадцать шагнул на третью ступень. Какая у тебя скорость?» Я озадаченно умолк. «Но если учесть, что дар у меня инициировался в восемь, первую ступень я тоже взял в восемь, вторая пришла ко мне только в тринадцать, а третья в пятнадцать...» 15... «Не знаю», — признал я. «Зато я знаю», — проворчал Лимо. «По молниям ты застопрился лишь потому, что слишком рано открыл вторую ветвь, и твой второй учитель не захотел ее блокировать». Но если считать в среднем, то твоя скорость составляет сейчас один к двум с половиной. А если бы не было второй ветви, то один к двум, или даже к полутора. И вот это уже ненормально. Это уровень старшего рода, причем далеко не последних кругов родства с основной ветвью. Даже если учесть, что в детстве дар совершенствуется гораздо быстрее, чем во взрослом возрасте. Я наморщил нос. Наставник пока не знает». У меня дар скакнул на ступень вверх, как раз накануне каникул, но по возвращении мне придется проходить диагностику, и вот там скрыть новый уровень уже не получится. — Я так понимаю, демонстрировать его тебе тоже пока нельзя? — Наставник знает меня как облупленного, — подтвердил я. — Разницу в уровнях сразу заметит. Поэтому на тренировках я постараюсь магию не использовать, а спасает меня только то, что у него отпуск только вчера начался, и мы за эти два дня вместе не занимались. — Тогда у тебя только один вариант — Как правдоподобно объяснить поднятие молний? Какой? Раскачивать магию порталов, пожал плечами Лимо. Как смежный вид магии он будет тянуть за собой и молнии, так что быстрый рост, раз эти две ветви у тебя и без того тесно связаны, можно будет объяснить. Я быстро прикинул варианты. В принципе, о вас Лэнда знает, и в целом не возражает против экспериментов. Мои порталы он тоже видел, поэтому ничего нового я ему не открою. Думаю, если я намекну, что мы начали целенаправленно осваивать этот раздел магии, то к концу каникул можно будет начать демонстрировать свой настоящий уровень и по молниям. Правда, я не уверен, что в академии одобрят мой интерес. Про магию порталов там пока никто не в курсе. Студенты имеют право продолжать учебу даже на каникулах, а в обязанности академии не входит контроль над тем, какие виды магии. Если, конечно, речь не идет о запрещенном искусстве, вы осваиваете. Целители лишь фиксируют результаты, заносят данные в специальный реестр, а преподаватели меняют программу обучения так, чтобы в любом случае продолжали развиваться. Наконец, при желании, ваши способности можно не делать достоянием общественности. У родителей и опекунов есть право требовать соблюдения тайны, особенно если дело касается наследников родов. Я еще немного подумал. Согласен. Моя подруга скрыла от всех, что она киба и Академия пошла ей в этом стремлении навстречу. — Твой опекун тоже может отправить на имя начальника Академии письмо с просьбой сохранить твои способности в тайне. Хорошо, я с ним поговорю. Кивнул я и отступил, решив, что на этом сон можно и заканчивать. Лиму удивленно на меня посмотрел. — И далеко ты собрался, позволь спросить. А кто за тебя порталы будет изучать? — Я замер. — Как, сейчас? Вы ведь сказали, что скоро утро, и что я поздно пришел. «Ничего страшного, успеешь», — безапелляционно заявил мертвый маг. «Раз уж тебя угораздило раньше времени подняться на ступень, то будь добр соответствовать и постарайся не врать наставнику там, где без этого можно обойтись. И вообще, я обещал начать учить тебя чему-то новому. Обещал. Ну вот и начнем, раз ты наконец-то к этому готов».